Мотя Губина. Попаданка по вызову. Ведьма берется за работу. Глава 1. Жестокая реальность. «Что значит вы опечатываете мою мастерскую?» Нервно схватившись за край лакированной столешницы, я посмотрела на служителя закона с ужасом. «Я? Я не могу закрыться! Заказы? У меня заказы расписаны на год вперед!» «Важен каждый день, сроки горят. А если я не выполню условия договоров, то захлебнусь в неустойках. А там кредиты. У меня бабушкина квартира в залоге, черт вас побери. Это ваши проблемы». Пожал плечами невысокий мужчина с совершенно невзрачной внешности. «Такого встретишь на улице и никогда не запомнишь. На вас поступила жалоба о применении в производстве запрещенных на территории нашей страны веществ. А заодно... Об антисанитарии. Он брезгливо уставился на дохлую крысу посреди мастерской. И я тоже на нее посмотрела. Хорошая крыса, жирная и лежит прямо-таки на показ в самом центре помещения. Мы проверили и установили правомерность жалоб, поэтому опечатываем здание и отзываем вашу лицензию. Вы сможете снова работать, когда заплатите положенные штрафы и устраните все нарушения. Когда получите вновь разрешение на работу, в частности на работу мастерской, тогда и приходите. Вы серьезно сейчас? Я затрясла злосчастными бумажками перед носом мужчины. Я бы в жизни не использовала свинец в качестве стабилизатора для краски. Это же чушь! «У нас что, двенадцатый век, чтобы других материалов не было? А крыса? Вы только посмотрите на нее!» Мы оба снова уставились на труп. «Она лежит точно посреди мастерской, в том месте, где больше всего слезла краска с покрытия половых досок. Значит, именно по этому месту я больше всего и ходила. Неужели вы думаете, что она бы мне здесь не помешала?» «И на что же вы намекаете?» — поднял он белесую бровь. Я развела руками. «Даже не знаю. Вам не кажется, что мне её подкинули? Точно так же, как подмешали ядовитый свинец сразу во все банки с краской, тем самым её испортив. И теперь вы хотите меня лишить ещё и лицензии? Радуйтесь, что на вас уголовное дело не завели!» — отрезал он. Моя челюсть с громким щелчком захлопнулась. Не думаю, что мне бы хотелось узнавать, насколько он сейчас серьёзен. А отправиться за решётку у нас может любой ангел, если знать, как правило, подать его дело. Рассеян, оглянувшись, я села на приготовленные вчера вечером коробки с заказом. Сегодня его должны были забрать, а вырученные деньги как раз бы пошли на оплату ежемесячной аренды и частично на покрытие кредита. Теперь же я не понимала, как быть. «Что же мне делать?» – спросила вслух, поднимая глаза на мужчину. «Не может же в нем не остаться ничего человеческого. На получение лицензии у меня в прошлый раз ушел год, а на сбор всех справок для открытия мастерской еще три месяца. За это время я не просто разорюсь, я потеряю репутацию, которую нарабатывала пять лет». Серые глаза на секунду пронзили меня насквозь. Потом переместились на крысу и, наконец, задумчиво обвели взглядом обстановку вокруг. «Поймите правильно, Елена Дмитриевна, он сверил правильность моего имени с бумагами, и я неукоснительно следую правилам и действую только лишь в рамках закона. Я напряглась, мысленно принимая охотничью стойку. Ну-ка, ну-ка, что там дальше? Но в вашей ситуации...» Он сочувствующе вздохнул, разве что взгляд так и остался холодным и колючим. Когда молодая женщина попадает в беду, я еле удержалась от того, чтобы его не поторопить. Ну же, хочешь взятку? Так скажи прямо. Я мог бы вам посоветовать организацию. В мои руки легла белоснежная сверкающая визитка. Мир про. Прочитала я единственную надпись на лицевой стороне, а затем перевернула карточку. «Кадровое агентство? Они помогают с выправкой документов», — пояснил он. «Ускоряют, так скажем, процесс, а больше я ничем помочь вам не могу». На стойку легли официальные бумаги об отзыве лицензии, опечатывание мастерской и огромном штрафе. Мы вышли на улицу, и мужчина закрыл моими же ключами дверь. «Неужели вы даже не дадите мне убрать крысу?» — взмолилась я. «Она же стухнет!» «Не положено», — отрезал он. «Лучше займитесь бумагами». Получив это сомнительное напутствие, я осталась одна посреди заснеженной улицы, прямо у входа в собственную мастерскую, ныне закрытую для меня. Мысленно досчитав до десяти, я скомандовала. «Так, Лена, соберись. Еще ничего не кончено. Где там это агентство?»